Глава 16. Ангел. Хлыш блеял полдороги до отделения. Потом Фыся не выдержала. «Я так забуду, что ты человек, и решу, что баран». «И что?» — снова проблеял парень. «И съем!» — сверкнула клыками Фыся. «Блеет еда!» Хлыщ осекся и замолчал. Только через несколько шагов прокашлялся и заговорил уже нормальным голосом. «Начальник-то знает, что тебе папа не помогает?» Фыся захотелось подергать усами от раздражения. В вопросе было все не так. Но в человеческой форме она смогла только потрясти ухом. «Знает. Не попаня. Просто старый кот. живет тут». «А откуда нам знать, что это не он того мужика убил?» «Бутылкой?» — удивилась Фыся. «Откуда у него?» «Какой еще бутылкой?» — тоже удивился Хлыщ. Фыся сообразила, что, когда начальник получал заключение целителя о причине смерти, Хлыщ с напарником таскали столы. «Его бутылкой убили», — пояснила она. «По голове». «А кинжал тогда зачем?» Фыся повернула задом наперед и несколько шагов прошла, рассматривая хлыща. Кто-то из них соображал как горлица, понять бы, кто именно. «Кинжал старый», — наконец сказала Фыся. «В земле лежит давно. Мужика убили недавно». «Ну, а почему тогда твой дед его сейчас решил нам показать?» — настаивал хлыщ. «Похоже, после знакомства со старым котом его страх перед Фысьей поутих». Дед чеснок тут недавно живет, пояснила Фыся. Только что нашел. Хлыш хотел что-то еще возразить, но тут они дошли до домашнего грибника и нужно было отчитаться начальнику. Дротик все еще трясся от одного вида Фыся и прятался за старшего товарища, а вот тот начинал наглеть. Начальник это заметил и одобрительно кивнул Фыся. Надо понимать, его блеющие полицейские тоже не устраивали. Что если его этот кот убил? Посреди города бутылка от импортного вина, скривился начальник. После чего отпер чужой дом? Втащил труп через кухню в подвал и там засунул под крыльцо? Мне кажется, хозяин леса бы действовал проще. Да и зачем? Жертва — мастер скобяных дел, в лес не ходил. Фысь, кинжал его? Не знаю, вздохнула Фыся. Старая кровь, больше запахов нет. Ладно, кивнул начальник. Отправим на анализ. Ботухон, отвезете сегодня в ночь? Чего сразу я? Заскрипел из угла голос щелкуна. Фыся поставила шерсть на затылке дыбом. — Того, что отпуск кончился! — нахмурился начальник и взглянул на щелкуна многозначительно. — Молодежь, полное здание! — начал тот, но начальник постучал кулаком по столу, что у людей означало угрозу. — Молодежь мне тут нужна, а с вашими делами Луковка справляется. Давайте-ка руки в ноги и айда, поезд через три часа, пока соберетесь, пока доберетесь. Да понял, понял! — проворчал вредный старик и заковылял на выход, бесцеремонно выхватив у хлыща пакет с кинжалом. «И с уликой по всей строгости!» — крикнул ему вслед начальник. «Если что, выгораживать не буду!» А Фыся еще пошипела для порядка. От этого дротика как ветром сдуло куда-то наверх, а Хлыщ нахмурился на закрывшуюся за стариком дверь. «Что, мерзкий?» — Шепотом спросил он у Фыси. «Зудит и воняет», — подтвердила Фыся. «Я его называю Щелкун». «Запомню», — Серьезно покивал Хлыщ и оскалил зубы. Фыся тоже оскалялась. Ни одному же ему тут клыками сверкать. «Ага, подружились», — довольно кивнул начальник, заметивший их противостояние. «Отлично. Теперь что у нас?» Он почесал подбородок, рассматривая бумажки с адресами, которые принес хлыщ. «Хм, а ведь хозяин дома утверждал, что жертвы не видел. Что он там делал тогда?» «Дротик, ты давай по остальным адресам покажи хозяевам снимок нашего трупа, узнают или нет?» «Луковка, ты с ним в паре». Дротик засуетился с бумажками под насмешливым взглядом девицы. «А его там убили?» — уточнил хлыщ. «Да вроде как там», — задумчиво ответил начальник. Целитель сказал, тело не переворачивали. Кровь в землю впиталась. И бутылка там лежала во дворе, не понимая только, как он в дом попал. Фыси покосилась настоящую начальника на столе бутылку. Ту самую, в прозрачном пакете. На бутылке было много закорючек и очень схематичная картинка человека неопределенного пола с крыльями. Начальник сказал, что в бутылке вино, и оно называется «Ангел». А точно его не засунули под крыльцо снаружи? Снова спросил Хлыч. А как? Там досками заколочено до земли. Человек в такую щель не пролезет, как Фышка, тем более мертвый. Следов заталкивания на нем нет. Хлыч и начальник недолго смотрели друг на друга. Фыси показалось, что они тоже скалят зубы, только как-то мысленно. Знаете что? Решил начальник. Идите-ка вы снова на место преступления и посмотрите, как можно попасть под это крыльцо. Явившись на место, хлыщ сразу стал дергать доски, но они были приколочены на совесть. Если бы кто-то их отодрал, а потом прибил обратно, соседи бы слышали, а они говорили, что к дому много лет никто не подходил, только владелец раз в год проверял, что крыша не течет. Дом был так себе, кособокий, не очень красивый и в неудобном месте, и покупать его никто не хотел. Выси попыталась вынюхать, кто и как по дому ходил. Но прошло уже несколько дней, а тут походило много народа. Владелец, покупатель, целитель, сам начальник. Помощники целителя, которые вывозили тело. В общем, тухлятиной пахло везде, а чем там пах этот мужик при жизни? Хотя Фыся же побывала у него дома и теперь представляла, чем он там пах. А ну-ка. Она отперла дверь и зашла, принюхиваясь. Чем-то знакомым от этой двери несло. Металл, масло, точно как у покойника в кабинете. Выискивая нужный запах, Фыся спустилась в подвал. Здесь появилась еще кислинка, тоже напоминавшая о том доме. Фыся обошла весь подвал под стенкой, принюхиваясь, и чуть не налетела на какие-то ящики, накрытые черной тканью, похожей на фысин дождевик. От ткани-то и пахло той кислинкой. Фыся ее приподняла. С нижней стороны по черному белым был нарисован человек с крыльями, а под тканью в ящиках лежали бутылки. Только одна ячейка в углу уставала. Эге! Начальник был очень доволен. Это контрабанда. Медленно и понятно проговорил он Фысе. «Это вино с другой планеты. Чтобы его привезти, надо заплатить большой налог. Очень большой. Только вот таможенники мне говорят, что этого ангела никогда на муданг не привозили. Значит, контрабанда». Он потёр руки. «А владельца-то мы пощиплем». «Хотя...» Он вдруг задумался. «Позвоню-ка я дротику». Дротик с Луговкой проверили подвалы других домов на продажу из бумажек покойника и почти во всех тоже нашли ящики Ангела. Это что же получается? Хмурился Хлыщ. Кто-то прячет контрабанду в нежилых домах? В доме с бабкой тоже были, заметила Фыся. Но бабка не ходила в свой подвал, поднял палец начальник. Значит, кто-то пользуется чужими домами, протянул Хлыщ. Фыся припомнила запах металла и масла. В кабинете у покойника было много таких штук, ну, таких... «Замки!» — вспомнила Фыся. «Он замки делал!» Взгляд начальника остановился на ней. «А ты голова!» — сказал он медленно. Владелец места преступления говорил, что недавно менял замок. Но этим занимался его сын, который сейчас в столице. «Похоже, наша жертва...» — он потюкал ногтем по бутылке на столе сквозь пакет. «Не такая уж невинная!»